Глава 79 В ночь перед прибытием следователей дежурным остался сам Конрад. Он сидел в полутемной столовой. Горела лишь неяркая голубоватая ночная подсветка, которую на станции прозвали «Лунным светом», и старался не думать. Не думать о том, сколько дерьма придется проглотить за ближайшие дни и недели, а скорее всего месяцы. Конечно. «Оскара взял на работу не я. У врача был кто-то знакомый в конторе, или же он дал взятку. Это остается тайной. Может быть, просто сумел уговорить, кто знает. Но виноватых будут искать. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Люди должны верить, что система обеспечивает им эту безопасность». «Любой произошедший кошмар должен выглядеть как сбой в этой системе, как результат чьей-то халатности. Наказать виновных, и система станет еще совершенней. А значит, найдут козла отпущения и повесят на него всех собак. На кого? На меня, конечно!» И тут, мигнув, погас свет. Конрада окутала темнота. если не считать света настоящих луны и звезд, что пробивался через окно. Какого? Конрад встал, прислушался. Тихо. Неожиданно совершенно тихо. Ни малейшего гула. Генератор! Что-то не так с генератором. А наш техник лежит с перерезанным горлом в погребе. Теоретически Конрад знал, как запустить резервный генератор. Но еще он знал, что резервный генератор означает пониженную мощность. А это, в свою очередь, значит меньше света, меньше тепла. Меньше всего. Конрад вынул из кармана куртки фонарик, с которым не расставался, и, отправив бледный луч перед собой, вышел в коридор. Он миновал жилую часть. Все двери были закрыты. Часть из них опечатана им самим. Конрад старался ступать тихо, чтобы не разбудить никого из туристов. Дальше находились комнаты работников станции. Две из них тоже запечатаны. В медицинском пункте было так же темно и тихо, как везде. Хотя должен был светиться монитор сердечного ритма. Приоткрыв дверь, Конрад направил луч на этот монитор, который он сам повернул так, чтобы экран не было видно от двери. Оскар... лежал на койке, накрытой простыней. Видно было только его правую руку, мертвенно-бледную, в свете фонаря. Голова скрывалась за тем самым монитором. Конрад застыл на несколько мгновений. Ему послышалось чье то дыхание. Совсем рядом. «Нет, ничего. Показалось. Хватит стоять здесь, пора подать питание в сеть». Конрад пошел дальше. Он приблизился к двери с надписью «Генератор» и, посвятив на замок, достал связку ключей. Ключ не поворачивался. Конрад, нахмурившись, покрутил его туда-сюда. Конрад попробовал немного потянуть ключ на себя, потом загнал его на всю длину, не переставая крутить влево-вправо. Наконец, что-то щелкнуло, и ключ провернулся. «Замок нужно менять. Генератор нужно чинить». Возможно, с этим сумеет справиться Агастас. Но для начала нужно оценить фронт работ самому. Конрад открыл дверь и шагнул внутрь небольшого помещения. Луч фонаря ощупал заглохший дизельный генератор. Конрад положил фонарь на пол так, чтобы рассеивающийся свет падал на генератор и сделал шаг вперед. Так. Взялся за рукоятку и рванул трос. Генератор запустился с первого раза. Как будто ему не терпелось вернуться в работу Ну вот, и, и молодец Не пугай больше так папочку, ладно? Свет померк Как будто кто-то встал между Конрадом и фонариком Конрад резко повернулся назад Он успел лишь заметить силуэт А потом сильный удар отправил его в непроглядную тьму